Глава 31 Точка зрения. У меня на стене в офисе висит в рамке фотография планеты Земля, сделанной из космоса. Я люблю смотреть на неё, особенно когда ум застревает на чём-то личном и требующем моего решения. Когда мы прижимаемся носом к экрану телевизора, то находимся в неведении обо всём, что творится вокруг. и теряем себя в этой ограниченной реальности. Когда мы поднимаемся на борт космического корабля и смотрим на жизнь сверху вниз из космоса, реальность расширяется по экспоненте. Ничего не поменялось, но всё стало другим. С высоты космического корабля моё и мои проблемы исчезают. Концепции плохого и хорошего, правильного и неправильного — также растворяются. Уходят категории чёрная, белое, коричневая, мужчина и женщина, мы и они. Испаряются такие ярлыки, как подавленный, застопорившийся, запутавшийся и обеспокоенный. С борта космического корабля мы видим, всё находится в движении, вращается вся планета. Земля постоянно сжимается и расширяется, высыхает и наполняется водой, идёт к смерти и возвращается к жизни. Всё, что есть на планете океаны, погода, царство растений и животных находится в постоянном движении. Мы являемся частью изменчивого потока природы. Люди, которые неотделимы от открытого космоса, проходят через те же процессы, что и планеты. Физические оболочки рождаются, стареют и умирают. Психический эмоциональный опыт крутится внутри нас, как вихри в атмосфере. Мысли вздымаются и опускаются, чувства сокращаются и расширяются, идентификации захватываются и освобождаются, проблемы возникают и отпадают. Из открытого космоса мы видим, что всё постоянно меняется. Но на Земле, в нашем крохотном уголке, на планете, в окружении горстки знакомых людей, через фильтр из 50 бит предвзятой информации, касающейся лично нас, мы не замечаем, что жизнь постоянно меняется. Она выглядит статично и серьёзно. На земле мой мир вращается вокруг меня, а ваш — вокруг вас. Мы слушаем голос внутреннего рассказчика, как будто он говорит правду. На земле наше счастье, душевный покой и выживание кажутся хрупкими и зависящими от наших действий. Самое удивительное в человеческой жизни — это способность воспринимать мир с обоих концов спектра и стоя в каждой промежуточной точке между этими крайностями. Мы постоянно движемся вместе с непрерывным потоком, смещаем угол зрения, пробуем разные реальности. Мы приходим в этот мир и, играя, смотрим на жизнь через призму самоидентификации, индивидуальности, физического мира, психологии, черных и белых красок, причины и следствия, приникнув слишком близко к происходящему. Эта точка зрения соответствует факту в полноконтактной и реалистичной игре. Вы выступаете в роли главного персонажа в окружении множества второстепенных героев. Главного персонажа характеризуют препятствия, возможность выбирать, предпочтения, мнения, мечты, желания и тревоги. Всё это определяет, чем он отличается от других. Кажется, что ставки довольно высоки, победы или поражения в игре под названием «Жизнь». Эта игра поражает высоким уровнем детализации и разнообразия, в ней возможно любое эмоциональное переживание. И даже продолжая твердо стоять на Земле, мы обладаем способностью выйти за пределы жизненной игры, взглянуть на мир с перспективы открытого космоса и понять, что мы единая энергия, принимающая временные изменчивые формы. Когда мы летим в космос, мы уходим от ярлыков, ячеек и категорий и видим только жизнь, энергию, Бога, единство. Однако мы лучше знакомы с видом, который открывается при ближайшем рассмотрении, верно? Наш ум громкий и знакомый, и мир, окружающий нас, наполнен блестящими объектами, которые привлекают внимание. Погружение в физическую реальность иногда затрудняет восприятие бесконечности и единства всех вещей, а проблеск бескрайности не даёт полностью погрузиться в физическую реальность. Представьте режиссёра, который смотрит созданный им фильм. Ему нравится готовый материал, но его не может одурачить напряжённый поворот сюжета. Он помнит, как сотни раз во время съёмок кричал «снято!» и просил заново нанести на актёров бутафорскую кровь. Знание позволяет ему наслаждаться иллюзией, но не попадаться ей на крючок. Вы тоже так можете? Чем чаще вы замечаете проблески своей подлинной сути, тем сложнее россказнем ума об игре в жизнь вас одурачить. Когда вы видите, что змея — это верёвка, вы не можете заставить себя бояться. Когда я учу коучей по внутренним переменам работать с позицией новой парадигмы, мы говорим о смещении угла зрения, смотрим с максимально близкого и далёкого расстояния. На индивидуальном уровне, особенно когда страдаем, мы смотрим слишком близко. Мы полностью разбиты, через нас проносится бесконечный поток историй, и мы временно забываем истину, о самих себе. Когда мы расслабляемся, то естественным образом начинаем смотреть с дальнего расстояния. На Земле существует миллион сюжетов и проблем, нас окружают многочисленные подробности. Но глядя из космоса, я представляю, что вижу внизу мельчайшие искорки света, мудрые, совершенные скопления энергии под названием «Люди», над каждой из которых, как в комиксах, висит облачко с текстом. Если находиться слишком далеко и не видеть содержания этих облачков, то происходящее видится весьма простым. Некоторые из них погрязли в своих размышлениях, а другие — нет. Одних чересчур привлекают историю ума, и они живут исходя из этой реальности, а у других написано меньше текста в облачке — из-за чего увеличивается поле зрения, и они живут с позиции расширяющейся действительности. Мы сужаем и увеличиваем поле зрения также и на макроуровне. Старая парадигма психического здоровья — это узкий обзор. Она концентрируется на нашей обособленности как личностей. С этой позиции истории ума воспринимаются аналитически. Оценке подвергается содержание мыслей и чувств, а не сам факт их наличия. Этот подход предлагает небольшой набор техник и стратегий для исправлений, изменений и манипуляций с чувствами. Старая парадигма изучает прошлое и в некоторых случаях проводит многочасовой анализ зацикленного на себе мышления. На противоположной крайней точке угла обзора может стоять философ или духовный наставник, который говорит только о духовной стороне жизни, не уделяя внимания психоэмоциональному опыту человека. Жизнь в одной из этих крайностей ограничивает, потому что опыт проживания полноценной жизни включает в себя весь спектр. Ни одна из противоположностей не лучше другой. Лёгкость в жизни приходит от осознания того, что мы естественным образом постоянно скользим между этими двумя окраинностями. Наша реальность постоянно меняется. Мы получаем опыт как индивидуальности и одновременно познаем подлинное единство. Наши чувства показывают, на какой точке спектра мы находимся. При дискомфорте фокус сужается, и стоит лишь расслабить ум, чтобы увеличить угол обзора. Этот разговор о перспективе напоминает мне древнее буддийское размышление Циньюаня Вайсина, которое коротко излагают как «гора, не гора, гора». Циньюаня Вайсин говорил, «До того, как я 30 лет изучал дзен, я видел горы как горы и реки как реки. Затем, когда я приблизился к пониманию, я научился видеть, что горы — Это не горы, а реки — это не реки. Но теперь, когда я постиг саму суть, я спокоен. Просто я снова вижу, что горы — это горы, а реки — это реки. Сперва мы видим горы как горы и реки как реки. Мы видим вещи такими, какими они кажутся, как наша психология преподносит их нам, как нас приучили и обусловили их видеть. Гора выглядит как гора со своими физическими особенностями, ярлыками и характеристиками, которые нас приучили ассоциировать с горами. Так же обстоят дела с подлинным «я». Мы воспринимаем себя как Эми, Люси, Ханна, Калет, Беттани, Мэтью и Бен. Мы видим свои идентификации, прошлое и будущее поведение — индивидуальные черты и характеристики, привычки и вымышленные истории как нечто плотное и осязаемое. Мы воспринимаем свой опыт, намолетные мысли и чувства как непоколебимые горы. Затем мы увеличиваем угол обзора и видим, что горы не горы, а реки не реки. Мы видим, что всё соткано из единого начала, принявшего временную форму. Горы, реки, вы, я и весь набор физического и эмоционального опыта — лишь временные проявления единой бесконечной энергии жизни. Наш ум навешивает этикетки на всё, что мы воспринимаем в качестве отдельного и определённого, но эти ярлыки — всего лишь название. Слова и этикетки не являются тем, что они представляют. Такая же ситуация с нашим подлинным «я». Энергия движется сквозь нас, принимает форму мыслей и чувств, но мы не являемся мыслями, чувствами или их ярлыками с названиями. Мы не ощущаем беспокойство, депрессию или неуверенность. Мы чувствуем колебания энергии, которой прикреплена история, наполненная этикетками. Горы не горы, реки не реки. Мы видим свою истинную природу и истинную природу жизни. Мы видим, что не существуем отдельно, хотя так кажется. Мы — процессы, а не объекты. И теперь, к концу аудиокниги, мы завершили полный круг. Горы как горы и реки как реки. Мы увидели с дальнего расстояния свою настоящую суть и теперь имеем дело — с другим, увеличенным восприятием. Мы будем думать и чувствовать, наблюдать за тем, как ум беспокоится, сравнивает, решает проблемы, драматизирует и выполняет свои другие обычные функции и получать от этого совершенно иные впечатления. Мы сможем воспринимать их как фоновый шум, а не как единственную реальность. Мы поймём, что ум занимается своими обычными делами, потому что любит нас, но будем помнить, что внутри нас всегда есть всё, чего мы когда-либо хотели и в чём нуждались. Вы получите возможность путешествовать в непрерывном потоке, сужать и увеличивать угол обзора, полноценно воспринимать горы и не горы, получать опыт от своего выдуманного и подлинного «я». Нас ничего не угнетает и не пугает, если мы видим, как всё постоянно меняется. Каждая мысль, каждое чувство, каждое колебание энергии не представляет для нас угрозы и всегда пребывает в движении. Всё за исключением нашего подлинного «я». Это единственное, что не меняется никогда. В течение дня понаблюдайте, как вы сужаете и увеличиваете угол обзора. Ваши чувства послужат подсказкой.